В Арике всегда светит солнце. На севере Чили и крайней южной точке Перу находится 600-километровая полоса Земли, известная как пустыня Атакама. Это, безусловно, самое сухое место на планете. Здесь выпадает меньше осадков, чем даже в полярных регионах. В этих краях мало что растет, а некоторые районы – могут десятилетиями обходиться без ощутимых осадков. Город Арика расположен прямо посреди пустыни Атакама, недалеко от границ Чили, Перу и Боливии. Арика – оживленный портовый город с населением более 200 тысяч человек. Если у вас когда-нибудь появится возможность посетить это место, вам почти гарантировано солнечное лето. Арика – самый сухой город в мире со средним количеством осадков в 0,7 мм. Несмотря на отсутствие осадков, в Арике очень приятный климат. Средняя температура в январе, феврале и марте достигает 21 градуса. Чили находится в южном полушарии, поэтому сезоны здесь противоположны северным. Кроме того, В отличие от других пустынных мест, температура здесь мало меняется в течение года, что наряду с постоянным солнцем в последние годы превратило Чили в популярное туристическое направление. Тысячи южноамериканцев среднего и высшего класса приезжают в город, чтобы насладиться солнцем, жарой и огромными прекрасными пляжами. А еще в Арике, потрясающие волны. Серфингисты из США, Австралии, Бразилии и Аргентины приезжают в Чили, чтобы насладиться волнами. Здесь даже проводилось несколько профессиональных соревнований. Но если вам доведется побывать в Арики, не отходите далеко от городской черты. Кроме главного шоссе, соединяющего город с Боливией, Другие дороги в городе и за его пределами довольно примитивны. Если вы сломаетесь в пустыне Атакама, может пройти немало времени, прежде чем кто-нибудь случайно проедет мимо, а на дождь и воду, как вы поняли, рассчитывать не приходится.